Сигизмунд III Ваза. Сколько корон нужно человеку? Сигизмунд, по-польски Зыгмунд, по-белорусски Жигемонт, по-литовски Зигмантас, Ваза жаждал многих корон, в том числе и русской. Наверное, он не отказался бы от всех корон мира, кое чего ему удалось добиться, хотя относительно прочно на нём держалось только одна польско-литовская. Корона речи посполитой совсем плохо держалась, и в конце концов свалилась корона шведская, а корону московского царства надеть на голову ему так и не удалось. Годы жизни Сигизмунда Ваза 1566-1632. Его биография связана с выходом на авансцену истории на рубеже нового времени стран Центральной и Северной Европы. которые до этого долгое время оставались на европейской периферии. Их затмевали осколки Римской империи — Англия, Франция, Германия, Италия, Испания. Ни в Скандинавии, ни на территории будущей Польши римляне не побывали, и там сформировалась другая Европа. Оттуда Сигизмунду в Азии предстояло издалека грозить туркам и покровительствовать русским самозванцам. В русской историографии нет специальных работ, посвящённых Сигизмунду III. Фундаментальный труд, откуда можно почерпнуть сведения о нём, польско-литовская интервенция в России и русское общество БН Флори. Очень много написано о смутном времени, к которому Сигизмунд имеет непосредственное отношение. Например, статьи В. Д. Назарова Россия на распутье. Эльге Морозовой два взгляда Сигизмунда III на русское государство. Интересны и публикации по истории Швеции и Польши. Отец Сигизмунда, будущий король Швеции Юхан III, сын родился, когда он ещё не взошёл на престол. Это произошло после смерти его брата Эрика XIV. Мать Сигизмунда Екатерина Ягеллонка из польского рода, ведущего свою историю от великого правителя Ягайло. Последние Ягеллоны немало сделали для Польши. Сигизмунд I по прозвищу Старый в начале-середине, и его сын Сигизмунд II Август во второй половине 16 века. Сёстры Сигизмунда II Августа, Анна Ягеллонка, жена знаменитого польского короля Стефана Батория, и Катажина, жена шведского короля Юхана из династии Ваза. Эта фамилия пришла к власти в Швеции в результате бунта знати и гражданской войны. Предводитель движения Густав Эрикссон в 1523 году стал королём Густавом I и основателем династии. Через 20 лет было признано, что власть будет передаваться представителям этого рода по наследству. К отожению в 1561 году свотался овдовевший русский царь Иван Грозный. Он получил отказ, а девушка в том же году вышла замуж за Юхана Вазу, несмотря на то, что его сводный брат, король Эрик XIV, не хотел, чтобы семья роднилась с польской королевской фамилией. Соединение шведской и польской королевских фамилий предопределило судьбу Сигизмунда как претендента на несколько европейских корон. Он появился на свет, когда его родители пребывали в заточении. Король Эрик XIV был душевно больным, Не случайно он вошёл в историю как шведский Гамлет. Ему не было свойственно укреплять свою власть и казнить тех, кто выступит против. Ходили даже слухи о том, что он любил играть в детские игрушки и заявлял, что только так отдыхает. Йохан, бывший герцог Финляндии, в 1563 году возглавил движение против Эрика, но был побеждён и заточён в замок Гельенсхольм. Его содержали в хороших условиях, но лишили свободы. Катажина добровольно последовала за мужем. Они провели в замке 4 года, и там появился на свет их сын Сигизмунд. После этого в 1567 году Эрик выпустил своего брата-бунтаря на волю. Это было не в духе эпохи, когда соперников нещадно и жестоко казнили. Современники приняли решение Эрика за очередное проявление умственного расстройства. А уже в 1568 году Юхан поднял очередное восстание, и Эрик IV был низложен. Взойдя на престол, Юхан казнил канцлера своего предшественника, а самого брата заточил на 9 лет. В самом начале правления Юхан III пошёл войной на Россию и захватил Нарву, предопределив восточную направленность притязаний Сигизмунда. Воспитателями мальчика стали и иезуиты. Это не вполне обычно для Швеции, где были сильны позиции реформации. Тем не менее, Сигизмунда воспитали в фанатичном католическом духе. Кроме веры, и езуиты передали юношам мастерство политической интриги. В 1587 году, после смерти Стефана Батория, Сигизмунд был избран польским королем. Ехать пришлось далеко, более тысячи километров. Его приняли с радостью. Полякам казалось, что соединение двух великих династий не может не дать прекрасного результата, да и вдова скончавшегося Батория Анна Ягеллонка поддержала своего племянника. Одним из важных сторонников Сигизмунда III стал Ян Замойский, коронный канцлер с 1578 года, великий коронный гетман с 1580 года, премьер-министр и министр обороны в одном лице. Второй человек после короля это был сильный политик, которому шляхта готова была предложить корону, но он отказался в пользу Сигизмунда. Это было разумно, человек не королевской крови не удержался бы на престоле. При этом Замойский был сторонником увеличения вольностей шляхты и немало для этого сделал. Задолго до появления в Польше Сигизмунда он добился, чтобы не только магнаты, но и более широкие круги дворянства участвовали в избрании короля, и этим содействовал избранию Стефана Батория. Во внешней политике у Замойского тоже была своя линия, прежде всего против Габсбургов, а затем и против Московии. Чтобы Сигизмунд принял положительное решение об избрании, Сигизмунд взял на себя определённые обязательства. Польша XVI века представляла собой шляхетскую республику. Местная знать сумела закрепить за собой немало прав. Несмотря на наличие монарха и прибывшему из Швеции Сигизмунду поставили несколько условий. Например, зная, что он убеждённый католик, его попросили не выступать против принятого в стране многоверия. В Польше католики численно преобладали, но преследования представителей других конфессий не было. К тому же Франция давала страшный пример последствий религиозной розни. Коронация Сигизмунда прошла в Кракове. тогда в польской столице клятвы произносились на латыни король пообещал не разрушать многоверие и не ограничивать права симы обещал он также отвоевать эстонию и оборонять южную границу угрозы с юга действительно существовали польше грозили и татары и окрепшие казаки в дальнейшем выяснилось что сигизмунд во всём обманул поляков Он был хитрек и коварен и нарушал обещания ловко и незаметно. Так он поддерживал идею принятия всеми единогласных решений. Понятно, почему он это делал, чтобы некая значительная группа людей высказывалась единогласно, надо чтобы либо они были под какой-то диспотической силой, либо лгали. Вот почему демократия выдвигает принцип не единогласия, а победы большинства. требуя единогласия Сигизмунд отсекал возможность проведения каких-либо реформ. По существу он поворачивал Польшу на путь, который вёл к абсолютной власти. После коронации Сигизмунда III прошло меньше года, когда на него пошёл войной соперник, также выдвигавший свою кандидатуру на польский престол, эрцгерцог Максимилиан австрийский из рода Габсбургов. В эти годы Габсбурги, укрепившиеся на разобщённых германских землях, грозили всей центральной Европе. В дальнейшем им предстояло через Испанию двинуться дальше в Новый Свет. Польская армия была сильна, умела воевать, её отличал мощный боевой дух. Максимилиана разбили в сражении под Бичиной и взяли в плен. В следующем 1589 году Он был освобождён и торжественно отказался от притязаний на польский престол. Для Сигизмунда это было очень важно. Казалось, поляки безоговорочно его поддержали. Но дальше отношение к нему явно стало ухудшаться. Полякам не нравились ни его внешность, ни манера поведения. Он был слишком шведом и слишком иезуитом для многоверной Польши. За несколько десятилетий своего правления он, конечно, выучил польский язык. но родным для него был шведский его сдержанность поляки толковали как высокомерие и им не по душе были даже его музыкальные вкусы замойский говорил мне кажется что король становится одержим дьяволом сигизмунд стремился окружить себя более верными людьми он быстро отодвинул замойского это полякам тоже не понравилось и стал приближать к себе провинциальных литовцев родзивилов А в 1589 году стало известно, что он ведет тайные переговоры с Габсбургами, будто бы на условиях определенных территориальных уступок с их стороны, в пользу его любимой Швеции он готов отказаться от польской короны. Самолюбию шляхты был нанесен страшный удар. В 1592 году Сигизмунд женился на дочери эрцгерцога австрийского Карла, внучке германского императора Анни. Этот брак много говорил о политических амбициях польского короля. Через несколько лет после коронации стало понятно, что король не сдержал многих обещаний, например, относительно Эстонии. В ходе Ливонской войны эта маленькая страна была разделена на три части. Часть принадлежала Швеции, другая южной речи Посполитой, а остров Сарема Дании. Сигизмунд обещал завоевать всю Эстонию, но не сделал этого. Не занимался он и укреплением южной границы. Многоверие Сигизмунд тоже не поддерживал. В Польше началось ущемление прав протестантов и православных. Зато Сигизмунд перенёс столицу из древнего Кракова в Варшаву, что далеко не у всех вызвало одобрение. В 1592 году умер его отец, король Швеции Юхан III. Сигизмунд не торопился ехать короноваться, но не потому, что не хотел. Он не решался оставить Польшу, в которой зрело недовольство. Только в 1594 году состоялась коронация шведской короны. Как управлять одновременно протестантской Швецией и находящейся далеко от неё католической речью Посполитой? Причём перед его отъездом на коронацию поляки провели так называемый инквизиционный сим. выступили с публичной критикой короле, говорили о нарушении польских традиций, о том, что с Замойским поступили несправедливо, а не допустимом торжестве иезуитов, об ослаблении международных позиций своей страны. Сигизмунду было ясно, если он надолго задержится в Швеции, то Польшу потеряет. Пришлось, скрепя сердце, назначить регентом в Швеции своего дядю брата покойного Юхана III, герцога Карла Сидерман-Ланского, некогда участвовавшего в свержении Эрика XIV. Сигизмунд вернулся в Польшу. А когда он в 1599 году вновь прибыл в Швецию, его торжественно отстранили от престола. В 1604 году его дядя стал шведским королем Карлом IX. Смириться с этим Сигизмунд не мог. Сигизмунд был улишен государственного взгляда, мыслил средневеково-монархически. Его интересовали только собственные права, а вовсе не развитие государства, которым он правил. Он несколько десятилетий воевал за шведскую корону, пока не разглядел в сияющей дали другую, московскую. В борьбе за шведскую корону он использовал финансовый и военный потенциал Польши и в итоге наносил урон обеим странам. Трудно сказать, как именно в сознании Сигизмунда зародилась мысль о короне Московского царства. Решающую роль в этом сыграла возникшая на Руси смута, прекращение династии, ряд стихийных бедствий, неурожаи, крайняя непопулярность Бориса Годунова. Такая нестабильность у соседей привлекательна для мощной державы, какой была в конце XVI века речь Посполита. После внезапной смерти Бориса Годунова в народе укрепилась мысль о воскресшем добром царевича Дмитрии. Никто не задумывался о том, что сыну Ивана Грозного не в кого быть добрым. Важнее всего, что он настоящий, законный. Со времени загадочной смерти в Угличе малолетнего царевича Дмитрия прошло 14 лет. И вот в Литве, а потом в Польше, объявляется юноша, утверждающий, что он наследник русского престола. Сигизмунд не сразу вступил с ним в контакт, проявлял осторожность. Он ведь был истинным мастером интриги. Но в 1604 году Сигизмунд лично принял в Польше Лжедмитрия вместе с его покровителем воеводой сandomiersким Юрием Мнишиком, может быть, даже оказал им некую материальную помощь. Во всяком случае, разрешил шляхтичам наниматься на службу к ожившему царевичу. В войско лже-Дмитрия вступило около четырех тысяч поляков. Сигизмунд даже заказал для Дмитрия комплект парадной посуды, а это была очень дорогая вещь. Придворные сервизы с гербами в те времена были настоящим капиталом. Означает ли все это, что сначала Сигизмунд не планировал занять русский престол, а лишь искал сильного союзника на востоке? Не совсем так. Из его переписки с европейскими правителями и папаем Римским ясно, что он с самого начала имел в виду не так называемого Дмитрия и даже не своего сына Владислава. Он прокладывал путь для себя. Сигизмунд писал, что ни Борис Годунов, ни Василий Шуйский не имели прав на престол, так как не принадлежали к царскому роду, а он потомк великого литовского князя Ягайло, сына русской княжны Ульяны. Не вмешиваясь напрямую, Сигизмунд поддержал установившееся в 1605 году правление Лжедмитрия I в Московии. В дальнейшие события польский король тоже вроде бы не вмешивался, но когда после убийства Лжедмитрия I новый русский царь Василий Иванович Шуйский заключил союз со шведским королём Карлом IX, Сигизмунд не мог больше оставаться в стороне. Он двинул войска на Москву и лично организовал осаду Смоленска. Город когда-то был в вассальной зависимости от Литвы, и Сигизмунд считал эти территории своими. Кстати, Лжедмитрий I обещал Смоленские и северские земли речи Посполитой и даже обсуждал с Сигизмундом возможность введения на Руси католичества. В 1610 году объявился второй чудом спасшийся Лжедмитрий. В воспоминаниях польских участников событий сохранился такой диалог: а он хоть похож на первого-то. Настолько, насколько человек похож на человека. Сигизмунд несомненно хотел разобраться в этой запутанной ситуации, чтобы не упустить свою выгоду. 3 июня 1611 года поляки взяли героически оборонявшийся Смоленск. Сигизмунд начал раздавать окрестные земли своим подданным. в одной из его грамот говорилось: назначили пожалованием нашим льготную землю в Смоленском уезде: деревня Хотиева, деревня Полюхино, починок Новая сельское поселение Максакова, починок Кулагина, починок Панкова, починок Техелево. Названия звучат отнюдь не по-польски. Владения передавались польским дворянам с людьми, землями, лесами, баранами с сенакосами, озёрами, реками, звериными и рыбными ловлями, с бобровыми норами, бортными деревьями, медовой данью и со всякими иными выгодами и принадлежностями, которые теперь на тех землях имеются. Новым хозяевам король разрешал владеть, пользоваться и иметь возможность давать, дарить, продавать, обменивать не без специального нато нашего позволения. чтобы тешился награде за заслуги свои и для того, чтобы замок Смоленск во время опасности имел оборону. В общем, Сигизмунд был уверен, что он уже правит русскими землями. В июле 1610 года был низложен Василий Шуйский, возникло Семибоярщина, правление группы самых влиятельных бояр. В августе польские войска вступили в Москву. Сигизмунд предложил в качестве нового правителя своего сына Владислава не царевича русского, а королевича польского. Некоторые города присягнули Владиславу, некоторые нет. Сигизмунд не торопился привозить 15-летнего Владислава в Москву. В письмах польский король чернил русских как дикарей. Например, он заявлял, «Это такой народ, которому уже из-за его религии опасно доверять». Это народ грубых обычаев и твёрдого сердца, у которого жестокость заменяет право, а не свобода стала его природой. Это страна, где грубые обычаи, а жизнь полна разврата. Власть, основанная на таком презрении и такой неприязни, не сулила Московии ничего хорошего. Но относительные успехи Сигизмунда через 2 года были уничтожены народными ополчениями. В октябре 1612 года состоялось освобождение Москвы. Польский гарнизон капитулировал, но всё равно был полностью уничтожен. Война на этом не закончилась, несмотря на то, что 21 февраля 1613 года русским царём стал избранный боярами Михаил Фёдорович Романов, и началась новая династия. В 1617 году королевич Владислав с благословения отца пошёл на Москву. Вместе с ним войском командовал опытный военный гетман Хоткевич, так что опасность была серьёзная. Обороной Москвы руководил князь Дмитрий Михайлович Пожарский, герой ополчения, отважный и порядочный, неумолимый человек. Штурм начался 10 октября 1618 года. Пожарский командовал боем у Арбатских ворот и у ворот земляного города. Атака была отбита. В тот момент Сигизмунд III не мог не понять, что русская корона ему уже не достанется, а вот за шведскую он продолжал бороться до конца своих дней. Каковы были итоги 45-летнего правления Сигизмунда III? На Северном фронте полное поражение. Польша потеряла земли, которые перешли к Швеции. На восточном направлении кое-какие достижения всё-таки были. По Деулинскому перемирию 1619 года слабые ещё русские правители уступили речи польско-литовские земли, которые некогда принадлежали Великому княжеству Литовскому: Смоленские, Черниговские и Северские. Они были возвращены позже при Алексее Михайловиче. В начале 17 века страны Северной, Центральной и Восточной Европы стали играть важную роль в мировых событиях. В 30-летней войне активно участвовали и Швеция, и Россия. Вскоре после правления Сигизмунда в Речь Посполитую переместился и Центр европейских гражданских войн. Ближе к концу своего долгого правления Сигизмунд попытался проявить себя как защитник Центральной Европы от турецкой опасности, Османская империя действительно угрожала Австрии, Венгрии, Польше. Турки доходили до Вены. Тот, кто оказывался способен им противостоять, встречал в Европе безусловное одобрение. У Сигизмунда был шанс исправить свою весьма сомнительную репутацию, но это у него не получилось. Войско Сигизмунда потерпело поражение осенью 1620 года под Цицорой, где погиб гетман, герой войны с Россией, Станислав Желкевский. А в битве под Хатином в 1621 году был убит великий литовский гетман Ян Король Хаткевич, тоже участвовавший в походах на Москву. Итогом польско-турецкой войны стал статус-кво — сохранение границы вдоль Днестра. Кроме того, султан обещал назначать в Молдавию правителей, благосклонных к Речи Посполитой. Невеликое завоевание, как всегда, в правлении Сигизмунда III. Человек великих претензий, он не был наделён ни могучим интеллектом, ни особыми талантами. Король не провёл никаких реформ, в которых так нуждалось тогда польское государство. Он пытался установить абсолютную монархию в стране с глубокими традициями дворянской вольности, и главное, он светливо боролся за короны, а остался в истории как совершенно непопулярный и безуспешный правитель